Глава двадцать восьмая Душ немного привел в чувство, и войдя в комнату, я уже взяла себя в руки. Андрей еще мылся, а я прошла к шкафу и открыла его, тупо глядя на заполненные полки. Звонок Сотова заставил вынырнуть из зацепления, и я, как сонная муха, подошла к тумбочке и подняла телефон. Доброе утро, Зай. Но ты где? Голос Лики сочился радостью и прозвучал как насмешка над моей никчемной серой жизнью. Я уже пятнадцать минут тебя жду. Вот чёрт, совсем забыла. Прости, я вылетела из головы. Мы же договаривались в этот мой выходной прошвырнуться по магазинам. Лика собралась на юг, и ей надо обновить и без того трещавший по швам гардероб. В смысле? Хочешь сказать, ты еще дома? Услышала, что шум воды прекратился, и бросила короткий взгляд на дверь ванной, пытаясь сообразить, что сделать. Да, но я уже одеваюсь. Дай мне полчаса, окей? Андрей вышел из ванной, вопросительно глядя на телефон в моей руке. Его голая грудь по блеске вала прозрачными каплями воды. А махровое полотенце очень низко сидело на бёдрах, притягивая взгляд к косым мышцам его пресса. Звани. Лика отключилась, а я отложила телефон, позволяя Орлову обнять себя. Проблемы, участвуя голос в купе с настороженным взглядом, чуть не послал в нокаут моё самообладание. И я едва не разразилась отчаянным хохотом, понимая, что настоящие проблемы только начинаются. или к совершенно с ней не связанная. Обещала Лике встретиться в торговике, а сама проспала. Прозрачная капелька воды упала с тёмных волос на загорелую грудь. И я, как загипнотизированная, уставилась на неё, безумно желая её слизать. "Я отвезу тебя". "Не надо". Так поспешно вырвалось, что я осеклась, смутившись. Не хватало ещё, чтобы слава, увидев нас вместе, устроил скандал. Я на приоре поеду, так удобнее будет. Во взгляде напротив скользнуло подозрение, и Орлов тут же его погасил, равнодушно пожав плечами. Ну ладно. Руки на моей талии игражали, и Андрей отступил, окидывая меня задумчивым взглядом. Мне тоже нужно по делам. Вечером увидимся. И дождавшись кивка, он вышел на террасу, так ни разу и не оглянувшись. Дура. Теперь он догадается о том, что я всё слышала. Оделась довольно быстро. Волосы сушить не стала и стараюсь избегать мест, где могу встретить маму или Славу, вышла из дома, направляясь к Приорке. Лика встретила меня ухода в ТЦ, и мы обнялись. прижалась к подруге, будто она одна может меня понять. И ощутила непреодолимое желание выговориться, но, разумеется, место неподходящее. Ты какая-то измученная. Что, плохо спалось всю ночь? Лика в два счёта прочитала усталость в моём облике и сочувственно коснулась моего плеча. А потом на её лице мелькнуло лукавое выражение, и подруга хотнула: Хотя погоди. Я, кажется, понимаю причину твоей усталости. Закатила глаза, не собираясь откровения читать прямо сейчас, и подцепив подругу под локоть, повела к бутикам. Давай займёмся тем, зачем пришли. Спустя несколько часов, вымотанные и обошедшие все отделы в этом центре, мы решили забурдиться в кафешку и съесть попиццы. Вот теперь я могу позволить себе поесть, не боясь, что в примерочной буду выглядеть жирной коровенцей. Лика со стуком упустила на столик поднос спицы и картошки фри, а я поставила рядом два стакана с пепси. Позабавила ее речь, при том, что подруга при росте метр семьдесят весила всего пятьдесят пять. Тоже мне коровенця. Ну что, расскажешь, как у тебя на личном? Лика отправила соломку картошки в рот и отпила пепся. Видела Таню на днях. Она уезжала с вечеринки с каким-то парнем, не Андреем. Лучик надежды согрел сердце, и я впервые за день улыбнулась. Рада за неё. Добро да осенне льги старушки Лике. Ты рада вовсе не за неё. И как назло после слов подруги на моём лице разлился румянец. Ну, мы с Андреем, кажется, помирились. Хотя что толку? Его отец уже всё решил. А ты куда собралась посреди лета? Удалось отвлечь Лику от моей личной жизни, и подруга на секунду затихла, пережёвывая обед. Вообще-то я ее доня отдыхать. Ну, то есть не только отдыхать. Мы с Жанкой собрались на юг, чтобы заработать. Заметив мои удивлённые глаза, Лика улыбнулась. Представь себе, у наших мамаши нет богатых любовников, и мы, как простые смертные, нуждаемся в деньгах. Ой, добрось, да закатила я глаза, сокрушённо качая головой. Я тоже продолжаю работать. Хотя могла бы помахать перед начальницей с заявлением на увольнение. Мне тоже нужны деньги. Они всем нужны. Будь у меня отчем богат, как отец Арлова, я бы не парилась. Лика мечтательно вздохнула и макнула картошку в соус. Мы едем работать официантками в кафе на набережной. Зарплата там выше, потому что в разгар лета наплыв клиентов просто огромный. Не говоря уже про чаевые, которые эти клиенты готовы отсыпать. График два на два, плюс жилье предоставляется. Жаль только, что Косе не придется вернуться. Но в том месте и пара месяцев позволит заработать столько, сколько моя мама зарабатывает за полгода. Я очень сомневалась, что перспективы такие радушные, но не хотелось разубеждать Лику. Жанка сегодня должна отзвониться, а завтра в 7:00 утра отправка. Не боишься ехать в неизвестность? Пицца на вкус оказалась резиновой, и я отложила кусок. Ты даже не видела этот бар. Может, это забегала вка с маленькой зарплатой? Зай, я всегда могу развернуться и уйти. На что-то подсказывает, что моя сестра, которая уже ездила туда в прошлом году, не стала бы обманывать по поводу заработка. Люда уже туда гоняла. Я отпила пепси и откинулась на спинку стула. Ну, если так, то я, видимо, зря парюсь. Так что, подруга, приедем к первому сентября миллионершами. Она отсалютовала мне своим стаканчиком, и мы выпилия. А что говорит Славка по поводу твоей поездки? А что он скажет? Я предупредила, что должна уехать, а вернусь только к осени. Лика погрустнела, и я впервые задумалась, что подруга относится к своему парню намного серьезнее, чем хочет показать. Исти судьбин он дождётся меня, а если нет, жёсткая проверка отношений. Зато честная. Приглядывай тут за ним, пока меня не будет. Ладно. Я вряд ли буду появляться в той компании без подруг, учитывая, какая ситуация складывается в семье. Я сделаю всё, что в моих силах. Зазвонивший телефон отвлёк нас от разговора, и Лика полезла в сумку за мобилой. Жанка. Она бросила на меня лучащийся улыбкой взгляд и ответила: "Ну что, готова пог горять мир?" И постепенно улыбка сошла с её лица, оставляя напряжённую складочку между бровями. "Поняла. Ладно." Вика затихла, а потом продолжила: "Я скажу, люди. Ладно." Отключилась и перевела на меня напряжённый взгляд. Отвези меня домой. Жанку отец не отпустил ехать. Надо сказать людям, чтобы искала другого кандидата.